По возвращении же царя и царевича в аудиенц-залу, согласно заранее составленному плану, вице-канцлер Петр Павлович Шафиров, взяв со стола уже приготовленное клятвенное обещание, начал читать его вслух, отчеканивая каждое слово. «Я, ниже поименованный, обещаю святым Евангелием, что понеже я, за преступление мое пред родителям моим и государем его величеством, изображенное в его грамоте и в повинной моей, лишен наследства российского престола. Того ради признаю то, за вину мою и недостойство, за праведно и обещаюсь и клянусь всемогущим в Троице славимым Богом и судом его, той воле родительской во всем повиноватися. И того наследства никогда ни в какое время не искать, и не желать, и не принимать его ни под каким предлогом. И признаваю за истинного наследника брата моего Петра Петровича, и на том целую святой крест и подписуюсь собственную рукою». Петр Павлович, громко и отчеканивая, хотя и с еврейским акцентом, от которого не мог, как ни старался избавиться, прочел отречение для назидания и вразумления всех. И все действительно, склонив голову, вразумились. Не слыхал роковых слов только тот, до которого они ближе всех касались, сам царевич, которому, впрочем, и не было надобности слушать. Давно уже более двух лет эти роковые слова постоянно резали его мозг. Кончилось чтение. Царь, а за ним и все присутствующие отправились молча, словно похоронной процессией, в Успенский собор, где царевич, став аналоем, на котором лежали крест и Евангелие, снова уже сам прочел клятвенное обещание, после чего в удостоверение поцеловал крест с Евангелием и подписал нетвердым почерком Алексей. Из собора все разъехались по домам. Царевич ушел в свою новую арестантскую, а царь к себе в кабинет за усиленную работу с неутомимым помощником, ловким графом Петром Андреевичем. Теперь им предстояло много труда. Надобно разогнать гонцов для захвата всех действительных и предполагаемых участников побега, составить обстоятельные вопросные пункты для царевича и окончательно редактировать манифест об отречении от наследства сына. Последняя работа требовала в особенности большого внимания. Надобно было соблюсти законность и умело выставить всенародно злодейские поступки сына, которому все симпатизировали и на которого все смотрели, как на законного единственного наследника. И действительно, Составленный в тот же день обнародованный манифест рельефно и красноречиво выставляет все непотребства Алексея Петровича, доказывает его недостоинство, нравственную испорченность и полную неспособность к самодержавию. «И хотя он, сын наш, за такие свои противные от давних лет против нас, яко отца и государя своего, проступки», Особливо же за сие на весь свет приключения нам бесчестие, через побег свой и клеветы на нас рассеянные, от нас, яко злоречивый отца своего и сопротивляйся государю своему, достоин был лишения живота. Однако ж мы, отеческим сердцем о нем соболезнуя, в том преступлении его прощаем и от всякого наказания освобождаем. Однако ж, В рассуждении его недостоинства и всех непотребных обхождений не можем по совести своей его наследникам по нас престола российского оставить. Ведая, что он по своим непорядочным поступкам всю полученную по Божьей милости и нашими неусыпными трудами славу народа нашего и пользу государственную утратит, которую с таким трудом мы получили, и не токма, отторгнуться от государства нашего от неприятелей провинции, как и присовокупили, Но и вновь многие знатные города и земли коному получили, так уж и народ свой во многих воинских и гражданских науках к пользе государственной и славе обучили, то всем известно.